Глава 23 Я закрутилась, как белка в колесе. Последние дни словно растянулись на неделе, столько всего надо было успеть. Работа в лечебнице, практика, лекции и занятия с нейрой Мирелис. Старушка отмечала, что рядом со мной её перестаёт так сильно донимать выжженный магический источник, и это радовало. Я успела познакомиться с несколькими вольнослушателями. Они не задирали носы, как родовитые адепты. Напечалило, что лекторы и кураторы практик отдавали предпочтение именно адептам, тогда как остальные топтались в стороне. Я больше не видела Нейру Лэмберт, которая помогла освоить магический взор, а сегодня нас отправили к другому куратору вместе с группой адептов-первокурсников. Они держались особняком, роняя на вольнослушателей косые взгляды и не считая за равных. Конечно, они-то платят за обучение. Рядом со мной переговаривались двое мужчин-целителей из какого-то мелкого городка. Они скопили денег на поездку в столицу, чтобы посмотреть, как лечат местные маги. «Это несправедливо», — ворчал первый. «Почему одним от рождения даётся всё, а другим ничего?» «У тебя есть магия», — ответил второй. «И что, чтобы реализовать все свои способности, надо закончить академию, а таким, как мы, светит только место вольнослушателя». Ты замечал, как на нас пялятся эти богатенькие адепты? А некоторые преподаватели? Так, словно мы пыль под ногами, нищие, которым милостиво позволили коснуться священного дара. Подправить бы им всем короны, а лучше носы. Разговор закончился тем, что они решили уйти, не дожидаясь куратора. Не нравилось им соседство богатых мажоров. А мне без разницы, я не гордая. Надо будет и в сторонке постою, послушаю. Наконец явился куратор, Нейт Грейвс, суетливый старик с носом картошкой и такими толстыми линзами очков, что глаза за ними казались непропорционально огромными. «Так, быстрей, быстрее чего стоим, желторотики? Ко мне там новую пациентку привезли!» Он бегло осмотрел собравшихся и задержал взгляд на мне. Сразу вычислил незнакомое лицо. «А это у нас кто? Я вас не припомню», сказал Щуриси, поправляя очки. «Меня зовут Аннис, я из вольнаслушателей. Если позволите, я бы хотела посмотреть за вашей работой». «О, конечно, мне не жалко, девушки у нас тут редко бывают. А теперь давайте, двигайте отростками, которые по недоразумению зовутся ногами. магивы или хромые лошади». Группа поплыла по коридору за наставником. Он провёл нас в небольшой зал, где на кушетке уже ждала больная. Высокая и крепкая молодая женщина лет тридцати. Она была бледна, сидела полусогнувшись и держалась за правый бок. «Что ж, дорогием сейчас мы с вами проведём экстренный консилиум и поможем пациентке». Он потёр крупные мозолистые ладони и принялся опрашивать страдающую женщину, попутно делая пояснения для адептов. Любознательные парни оттеснили меня в самый хвост, приходилось вставать на цыпочки, чтобы что-то увидеть. А маг тараторил, как трещотка. Определить болезнь магическим взором может любой дурак. А что, если у вас его не будет? Положим, вы истратили прорву магии и не успели восстановиться, а пациент не может ждать. Или вся брюшная полость представляет собой сплошной пылающий очаг, когда источник болезни выявить очень трудно. Что будете делать? Молчите? А надо было лучше теорию учить. Что у пациентки, дорогие адепты? «Аппендицит», — заголосили они дружным хором. Похоже, меня это заболевание так и преследует, как и острый живот. Видать, судьба, оно Надо исключить другие состояния, — подала я голос, пробираясь вперёд. Это какие же? — сощурился Нейт Грейвс. Перед нами женщина. Какая глубокая мысль, — хихикнул кто-то, но целитель шикнул, и все замолчали. Поэтому мы должны исключить женские болезни, например, заболевание яичника и внематочную беременность. а также пищевое отравление, воспаление кишечника или почки, холецистит, плеврит, пневмонию и другие редкие болезни. Да-да, профессор Косолапов не соврал и хорошо погонял меня на экзамене. Я чуть заикаться тогда не начала, зато вызубрила параграф наизусть. И теперь, спустя 11 лет, помнила почти всё. Вот что значит «правильная мотивация». Сейчас я старалась изъясняться попроще, чтобы не сильно светить терминологией, но на меня всё равно косились с удивлением. «Очень хорошо. Сейчас я буду исцелять эту женщину, а вы смотрите и запоминайте». Пока руки целителя порхали над телом больной, она успокоилась и уснула. Нейт Грейв сложил ладони на её животе. Я видела мягкий золотистый свет, который впитывался ей под кожу. «Вы не угадали, мои дорогие адепты». У пациентки была киста яичника, а сегодня её капсула лопнула, отсюда и симптомы. Даже с помощью магического взора можно не сразу это понять. Но спасибо, хоть один человек об этом заикнулся. А больная, между прочим, говорила, что боли начались внезапно после тяжёлой работы. Она торгует на рынке и сегодня носила ящики с овощами. Это спровоцировало разрыв кисты. Помните? Сначала мы направляем магию исцеления на сосуды, если они повреждены. Останавливаем кровотечение, избавляемся от жидкости. Я старалась запомнить каждое слово. Когда Нейд грейвс закончила лечение, а мы вернулись в класс, куратор принялся меня допрашивать, забыв об остальных. Он задавал каверзные вопросы, ответов на некоторые я не помнила, но пыталась строить догадки, подключив клиническое мышление. Именно оно, а не тупая зубрюшка, было самым важным. Мало выучить написанное в учебнике наизусть, надо знать, как всё это применить. В университете мы изучали особенности не только детского, но и взрослого организма и их различия. Даже в нашем мире педиатрию не сразу выделили как отдельную науку. И тело ребёнка рассматривали как просто уменьшенную копию взрослого человека, не учитывая некоторых важных особенностей. В этом мире была та же песня, но, может, когда-нибудь я это исправлю. «До чего мы дожили, дорогие адепты?» — куратор покачал головой. «Простая слушательница из глубинки, которая только начала постигать основы целительства, знает больше, чем вы. Помните, нельзя во всём полагаться только на магию. Целительство и лекарское искусство всегда шли рука об руку. Магия не панацея». Закончив речь, он отпустил всех, кроме меня. Попросил задержаться, задал несколько вопросов о том, откуда я училась ли раньше. Мой наставник был хорошим лекарем, я многое от него узнала. Повторила заученную легенду. А вы, я вижу, строги к своим адептам. Молодёжь уже не та. Он устало моргнул, снял очки, чтобы протереть платком. Нет того огня и страсти, с которой мы, ученики старой школы, постигали науки. Добрая часть адептов сидит в академии не по своему желанию, а потому что происхождение обязывает». «Отсюда лень и небрежность. Но есть искренне заинтересованные в целительстве. А ведь это призвание, дело их жизни». Мы немного поболтали о своём медицинском, и я не упустила шанс показать рекомендательное письмо из госпиталя Благой Алоры, которое получила как раз вчера. Оно добавило ещё очков в мою копилку. Нейт Грейвс помолчал, немного вздыхая о прошлом, а потом сказал Если у вас есть желание, приходите ко мне в любое время. Я всегда рад новым ученикам, происхождение роли не играет. Главное — это стремление и трудолюбие. И так тепло улыбнулся, что мне захотелось обнять этого старика. Всё-таки маги тоже бывают разные. Не все из них — высокомерные снобы. С практики я возвращалась, когда на улице начало смеркаться. День прошёл очень продуктивно, что не могло не радовать. а по возвращении в дом Нейра и Мирилес меня ждал новый приятный сюрприз. В гости пожаловал Лик со своим фамильяром. Пока меня не было, парнишка успел подружиться с Нейра и Мирилес. Как два стихийника они быстро нашли общий язык, да и скучающей старушке интересно было поболтать с любознательным юным магом. Опыта у неё было ого-го, а делиться им только в радость. Меня на вечер отпустили. сообщил Лик с энтузиазмом, поглощая испечённый лалли пирог. Служанка наблюдала за ним с умилением, сложив ладони на пухлой груди. Она часто повторяла, что у детей должен быть хороший аппетит, и сетовала, что худышка Анис почти не ест дома. «А куда делся твой Тиин?» — вдруг спохватилась я. Уголёк только что крутился поблизости. «Нет-нет-нет, надеюсь, усатый разбойник его не слопал». Лик перестал жевать и застыл с набитым ртом. Не сговариваясь, мы сорвались со своих мест и бросились в сад, где уже разливались вечерние сумерки. Каково же было удивление, когда перед нами предстала вполне мирная картина. Уголёк лениво развалился на траве, передняя лапа только слабо подёргивается. А жёлтый тиинчик нарезает вокруг котяры круги. Заметив хозяина, малыш доверчиво опустился ему на плечо. «У меня аж от сердца отлегло. Неужели у уголька проснулась совесть?» Ты знала, что Тиины не имеют пола?» — спросил Лик и прочёл краткую лекцию о природе этих созданий. «А ещё они умеют принимать облик магического браслета». Тиин смотрел на меня глазами-бусинками. Только я хотела протянуть руку, чтобы погладить. Существо издало оглушительный писк и скрылось из виду. «Ничего, он вернётся». Я назвал его апельсином. «Мой фамильяр пока не привык к людям. Он слишком стеснительный и признаёт только меня». Я долго расспрашивала Лика об учёбе. Сейчас в нём было не узнать деревенского мальчишку, который больше всего на свете боялся, что его будут ругать и наказывать. У нас каждый день занятия и тренировки. А ещё у меня появились друзья. С Эдом мы в одной комнате живём. У него тоже магия воды. Есть ещё Ники и Линни. Весело болтая, мы вернулись в гостиную, где Нейра Мириллис собирала в вазу новый букет. Она успела сменить шляпу и припудриться. «Хороший мальчик, напоминает моего внука. Анис, я совсем не против, чтобы он приходил почаще. И даже оставался жить на каникулах. Мой сад нуждается в кропотливом уходе. Сама я уже не могу использовать магию так, как в молодости. И помощь мага воды мне пригодится». С этими словами она обменялась с Ликом понимающими взглядами. «А Лик-то не промах, может показать себя с лучшей стороны и умеет заводить друзей. Как я рада за него. Ещё бы с другими разобраться. Вдруг пространство гостиной пронзило весёлая трель колокольчика. «Ой, это, наверное, Истон пришёл». Лицо Нейры стало таким, будто это не она только что напряжённо вслушивалась, ожидая кого-то с минуты на минуту. И вообще чисто случайно его пригласила. «Я его на чай сегодня звала», — мягко улыбнулась старушка. а «Аннис, дорогая, надо встретить гостя». Стараясь успокоить не к месту разошедшееся сердце, я направилась к входной двери, бросив беглый взгляд в зеркало. Да, вид ещё тот. Похлопала себя по щекам. Ну, хоть немного на человека стало похоже. Какая удача застать вас дома. Я думал, вы постоянно на дежурствах и лекциях. А почему так бледны? Кровяное давление в норме? Как себя чувствует ваша магия после того, как к вам попал артефакт? сыпал вопросами Нейт Шерриан. Сейчас он не был похож на строгого и представительного декана факультета, а выглядел обычным человеком. верх рубашки небрежно расстёгнут, на лице расслабленность. Или эта неформальная обстановка виновата? «Всё в порядке, меня ничего не беспокоит. Вы проходите, пожалуйста». Не мог отказать Нейри Мириллис. Уж очень настойчиво она меня приглашала. «Заодно обсудим ваши успехи». Он метнул быстрый взгляд на мою руку и приподнял бровь. Намерение Нейры Мирелис были ясны как день, ещё и Нейт Чэриан словно издевался. Он потрогал мой лоб и спросил с притворной заботой: "Лихорадки нет?" Тогда почему так -то резко покраснели? Вы выглядели так же, когда я рассказал, что в вашей родной деревне нет на карте. Или в енотах закончились еноты? Ещё секунды, и последовал бы провал, но тут к гостю вышла Мирелис и окружила его заботой и вниманием. Я получила передышку. У бабули имелся редчайший дар — быть очаровательной в любое время и в любом состоянии. «Чай скоро будет готов», — пропела она, и вдруг на пороге гостиной возник мокрый до нитки лик. Неужели его магия вышла из-под контроля? «Нейра Мирелис, простите, там ваши розы. Клянусь, я нечаянно». Извинившись, старушка отошла на улицу проверить, что же натворил мальчик. А мы с Шеррианом остались вдвоём. Я хотела узнать, всё ли в порядке с Ликом, но дикан почувствовал, что я собираюсь сбежать и сжал пальцы на моём предплечье. В чём дело? Он молчал, гипнотизируя меня взглядом, и я не знала, как стоит себя вести. Ситуацию осложняло то, что мы находились слишком близко друг к другу, сидя на диване на расстоянии локтя. «Наверное, у меня в глазах горела бегущая строка. Я не попаданка, мамой клянусь». Только вчера я ненаруком спросила у Нейры Мирили, что здесь думают о попаданцах и подселенцах в чужие тела. Она сначала удивилась, пыталась выяснить, от кого я это услышала, а потом сказала, что обычно такие люди приносили миру лишь беды. Таких, как я, тут не жалуют, мягко говоря. А Нейд Шерриан только и ждёт возможности покопаться у меня в голове. И колечко, которое я присвоила, его явно тревожит. Он точно не желал, чтобы артефакт уплыл из рода. В лечебницу уже явилась проверка. Спасибо, что поспособствовали. Уцепилась я за спасительную мысль. Менталист кивнул. Если этот ваш лекарь действительно виноват, отвертеться не получится. Проверяющий Нейт Стоквард, очень принципиальный человек, который не берет взяток. Он взял мою руку в свою, провёл подушечкой большого пальца по ободку кольца. Ваша магия развивается активно. Я вижу, что потоки внутри вашего тела стали ровней и сильней. Источник горит ярче. Думаю, пора мне снова заглянуть вам в голову. А вы что думаете, Анис? И посмотрел так многозначительно. Это запрещённый приём, точно-точно. Опять это ощущение беспомощности, когда нельзя пошевелить и пальцем. «А что это вы тут делаете, молодёжь?» На помощь снова пришла Нейра Мириллис, и оцепенение спало. «Пока мы с Ликом сушили клумбу, успели спеться». мило улыбаясь, она поочерёдно глядела то на меня, то на Шерриана. «Я должен провести важные ментальные обследования. Нейра Мириллис, мне бы хотелось остаться с Анис наедине». Декан был серьёзен, но бабуля лишь отмахнулась. И, Стэн, твои обследования могут и подождать. А мне Анис ещё замуж выдавать. Ты, кстати, в курсе, что она у нас скоро завидной невестой станет? Мои подружки, матери неженатых сыновей, каждый день напрашиваются в гости. Хотят познакомиться с нашей девочкой. Все хотят урвать в невестке целительницу, но я обязана подобрать ей самую выгодную партию. «Да, неужели?» — сощурился менталист. И я аккуратно вызволила руку, а потом спрятала за спину. Даже если ему нужно только это кольцо, ну и что, не отдам. Что упало, то пропало. «Да-да, на следующих выходных нас пригласили в театр», — продолжала вещать бабуля. «Какой театр? Театр абсурда. Иначе я не могу охарактеризовать разведённую пожилой нейро и бурную деятельность. Она, что называется, отжигала. Я же не знала, куда деться от стыда». «Боюсь, Аня слишком занята, чтобы ходить по театрам. В следующие выходные у неё две лекции и практика с утра до ночи». Нейд Шерриан что, начинает злиться? Вон как глаза сверкнули, а в голосе прорезались стальные нотки. «Не будь так строг». Бабуля изящно опустилась в кресло. «Женщине не обязательно усердно учиться, ведь для нас главное — это семья». И ты, как декан её факультета, мог бы поспособствовать личному счастью своей подопечной. У тебя ведь учатся порядочные юноши. Жених не обязательно должен быть богат и родовит. Главное, чтобы человек хороший. Даже у уголька, который слушал этот разговор, сидя в дверях, задёргался глаз. Я так вообще находилась в предуморочном состоянии. Вот удалось старушке смутить меня, 30 женщину. И ведь обидеть её тоже жалко. Видно, старается она от всей души. Ещё слишком рано. Она только начала учёбу. у шери она не было предела. «Как гласит народная мудрость, сани надо готовить летом!» Нейра Мирилес наставительно подняла вверх указательный палец. «Что же думает сама Анис?» дикан вперился в меня вопросительным взглядом и подпёр кулаком подбородок. Я откашлялась и произнесла серьёзно. «Магия дана мне не просто так. Я намерена освоить и целительство, и менталистику. Ведь только тогда я смогу достичь своих целей и стать кем-то большим, чем просто Аниса с глубинки. Мне должна много и упорно трудиться, быть терпеливой и помогать другим. А потом и об остальном можно подумать». Бабуля сначала подмигивала мне обоими глазами, мол, чего ты? Потом на её лице проступило выражение «Джонни, это провал». Мне даже стало жаль усилий пожилой свахи. Но не хотелось выглядеть перед Нейтом Шеррианом легкомысленной девицей, которая думает лишь о том, как скорее замуж выскочить. Кажется, декан остался доволен. По крайней мере, он улыбнулся. И тогда я добавила. «Когда придет время, я с радостью прислушаюсь к советам Нейры Мирелес, и к вашим Нейт Шерриан». Его лицо снова приобрело настороженное выражение, словно он ждал подвоха. Мой будущий избранник должен любить детей, потому что у нас будут не только свои, но и несколько приёмных. Ничего не забыли. Есть ещё какие-то требования. Сейчас только блокнот достану и запишу. Шерриан скрипнул зубами и сделал вид, что тянется к карману. Уголёк просит передать, что ещё один обязательный пункт — любовь к кошкам. Декан стрельнул взглядом в сторону двери. Кажется, он уже забыл о том, что хотел покопаться в моей голове. Я тут вспомнил, что у меня ещё одно важное дело осталось. Чай был прекрасным, Нейра Мириллис. Благодарю. Нейт Шерриан вежливо раскланился. «А от вас жду посещения всех лекций и практик без пропусков». Последнее было обращено уже ко мне. Когда Нейт Шерриан спешно нас покинул, бабуля спросила... «Тебе не кажется, что он слишком быстро ушёл?» «А что я такого сказала?» Я не могла сдержать улыбки. Пожилая Нейра была очаровательна и настойчива в своём желании устроить мою личную жизнь.